Глава шестнадцатая. Я вернулся в дом, чтобы поблагодарить Леонида Ильича за щедрый подарок. Брежнев в кабинете разговаривал кого-то по телефону. Рядом стоял бледный Александров, агентов и Ребенка. Генерал, в отличие от секретаря, был monumentalно спокоен. Я услышал только конец разговора. А сделать это тихо не хватило ума. Додумались тоже арестовать на ступенях министерства иностранных дел капиталистического государства. И как мне теперь международный скандал расхлебывать? Леонид Ильич раздраженно бросил трубку на аппарат и быстро вышел из кабинета. Я вопросительно посмотрел на ребенка. Яковлева арестовали. Бросил он на ходу и поспешил за Генцеком. Странно, что судя по крикам Брежнева, наших Яковлева в Канаде арестовывали. Это действительно нарушение международных норм и серьезный скандал. Кроме того, я помню, как Удилов сообщал мне, что Яковлеву удалось отозвать в Москву, и он уже дает показания. Видимо, кто-то из сотрудников поспешил доложить об успехе операции, когда Яковлев еще не был взят. Ой, полетят теперь шапки вместе с головами. Вадим Николаевич такого не простит. Ну и правильно сделает. Вскоре кортеж гонсека выехал в Кремль, а я отправился на Лубянку. Принимавший меня Уделов выглядел озабоченным. Хорошо, что зашли сами, и я уже собирался вызывать вас. Яковлева наконец-то арестовали. Теперь уже точно. С конфужина поморщился Уделов. Правда, сделали это нелепо. Вот теперь скандал разгорелся. Правонарушение наших служб, устроенное на территории... чужого государства. Кроме того, Мид Канада выражает беспокойство и просит прояснить судьбу арестованного. Но нас это уже не касается. Этим занимаются Мидовцы, а у нас сейчас задача посерьезнее. Кстати, и Пигусов тоже арестован, пойман в момент закладки информации в тайник. Буквально за руку с поличным. Так что все прочие обозначенные вами персонажи. Сейчас минимизируют контакты и залегут на дно. Стало быть, задача контратразведки не спугнуть их. Будем наблюдать аккуратно. Ну что ж, это отличные новости. Кстати, я тут вдруг вспомнил. Начал я раздумывая, как подойти к новой теме, но уделов сам помог мне. Что еще один сон? Он усмехнулся и добавил: да я просто потираю руки от предвкушения. Пока в ваши сны были, как бы это выразиться, точнее, все были в цвет. Толкачев Адольф, инженер, работает в НИРадиостроения Приминистерства Радиопромышленности, имеет доступ к сверхсекретным данным касательно авиации и ракетостроения, проживает в Вашингтоне рядом с посольством США. Пока еще не завербован, но сам активно ищет контакты и выходы на работников иностранных посольств. Первую попытку установить контакт совершил в январе этого года. Подкараулил автомобиль посольства США об бензоколонке, через открытое окно кинул в салон письмо с предложением обсудить сотрудничество. Американцы пока раздумывают, но скоро должны решиться. Я с возможным пожаром в гостинице Россия как-то упустил Толкачева из виду.、А、этот человек любой ценой решил продать Родину, буквально преследует американских дипломатов. Вопрос, почему наша наружка его не засекла и чем они вообще занимаются? Я ведь я я не понимаю, я не знаю. Если его не остановить, он сольет противнику сотни пленок с нашими самыми секретными военно-техническими разработками. Но пока, мисту, у нас есть еще время. Ну что ж, это очень интересная информация. Я так смотрю, Нарушка у нас совсем расслабилась. Что ж, я займусь этим вопросом, и вам очень благодарен. С вашей помощью Владимир Тимофеевич мы хорошо подчистили агентуру. Есть еще кто-то, о ком следует нам знать? Так, Поликов Дмитрий Федорович. Я вспомнил еще одну фамилию. Генерал-глав разведуправления. Работает на американцев еще с начала шестидесятых. Но это не новость, известный крот. По нему мы работаем давно и очень скрупулезно. Имелись у него некоторые покровители, но, думаю, скоро нам удастся его арестовать. Материалы у нас почти собраны. В прошлом году как раз он вернулся из Индии. Но вот когда обратно попросится в Азию, не позволяйте выезжать. Надо брать, пока не сбежал. Что ж, спасибо, постараемся. Но если что-то еще приснится, вы уж не забывайте. Усмехнулся Уделов и даже подмигнул мне дружески, что для этого крайне уравновешенного и серьезного человека было редким жестом особой приязни. Вадим Николаевич, разумеется, не забуду. Пообещал я, пожав ему на прощание руку. Я вышел из стерильного кабинета Уделова с чувством некоторого облегчения. Приятно, что мне удается быть по-настоящему полезным родине. Пусть историю менять и не просто, но это возможно. Не семимильными шагами, но потихонечку, помаленечко удается двигаться в нужном направлении, а это главное. А люди, наплевавшие на чистейшую совесть, всегда были во все времена. Но здесь, в комитете, в силу специфики работы. Присутствие подобных личностей особенно нежелательно и опасно. Так что превентивные чистки, устроенные с моей помощью, будут действительно полезны. Я шел по коридорам Лубянки и думал, а сколько еще такого мусора в комитете, да и в других ведомствах тоже. Те, о ком я не знаю, кто не проявил себя, потихоньку улизнув на запад. Приехав в Высшую школу КГБ, я сразу же направился к Сухорукову. Антон Аркадьевич постучал пальцем по циферблату часов и сердито сказал «Непорядок, товарищ полковник, задерживайте остальных». «А у нас сегодня групповое занятие», удивился я. «Обычно занимались по индивидуальному плану». «Сегодня просмотр учебного материала в кинозале, так что прошу». И Сухоруков первым вошел в небольшой кинозал, буквально на десять мест. Кроме нас с ним там присутствовали еще четверо, Я не был знаком с этими людьми, они приехали с периферии, из областных КГБ. Все в гражданке, скромные серые пиджаки, неброские галстуки, воротнички рубашек расстегнуты. Вот встретишь такого на улице и не обернешься. Да мало ли командировочных ходит по Москве. Итак, товарищи, Сухоруков встал за небольшую кафедру возле экрана. Сегодня у нас с вами короткий фильм, который рассказывает о работе наших коллег. Я усмехнулся. Только что беседовал с судиловым о шпионах и тут такое продолжение темы. Сухоруков прошел к свободному креслу, устроился в нем, расслабился, закинув ногу на ногу. Ну что, приступаем, товарищи. Свет погас. Из оконца на задней стене лучки на проектора вывел на экран изображение. Черно-белый фильм, совсем без звука. Слышен только стрекот аппарата за стеной. На экране появилась высокая комната, мрачная без окон, нечто среднее между цехом и котельной. В таких помещениях в будущем станут снимать фильмы ужасов, детективы, боевики, крупным планом топка с заслонкой и желобами, которые ведут в топку, как рельсы в тоннель. Возле топки люди в серых халатах подают гроб, крематорий что ли, скорее всего. Четверо в сером подняли гроб, установили его на жилоба. Заслонка печи отъехала в сторону, гроб подтолкнули, и он съехал в пламя. Вот крупным планом лицо человека в гробу, живого человека. Лицо показывают со всех сторон очень долго. Наконец камера отъезжает в сторону и показывает несчастного полностью. Человек в спортивном костюме и кедах. Я знаю, кто это такой. Я об этом фильме тоже слыхал. Бывший полковник главвразведуправления Пинковский, самый главный предатель родины. Судебный процесс, над которым широко освещался в прессе, по радио, телевидению, на долгие годы имя Пинковского стало в Союзе навредительным, превратившись в символ предательства. Я был уверен, что его расстреляли, но сейчас собственными глазами наблюдал за хроникой казни через сожжение живьем. Смотрел и не мог отвести взгляда. настолько ужасным было зрелище. На экране человек извивался, пытался вырваться, что-то кричал, а четверо в сирох халатах спокойно стояли у топки. Фильм кончился, включили свет. Я постарался придать лицу бесстрастное выражение. Другие зрители были потрясены не меньше меня. Человек, сидевший в кресле справа, думал: ничего себе, даже представить не мог таких зверств. Вот и верь после этого в светлое будущее. Я переключился на других зрителей. Высокий брюнет в кресле слева наслаждался. Эх, мне бы туда! Я бы этого козла выпотрошил бы перед тем, как сжечь. Ого! Я сделал себе пометочку, узнать, кто сей такой. Садист конченый. Таких из комитета не просто гнать поганой метлой надо. Их вообще нужно на учет ставить, как входящих в группу риска. А вот третий, что сидел во втором ряду, скептически улыбался. Явная постановка. Разве можно у нас живого человека без приговора суда и следствия сжечь? Чаи не тридцатые годы, да и в тридцатые такого не было. Направление его мысли было естественным для любого нормального человека. Вот только то, что мы сейчас наблюдали, не было нормальным. А вот и четвертый зритель, в отличие от остальных, мыслил неординарно. Поток в его сознании звучал так, будто он записывал его в блокноте. Все кадры подобраны очень хорошо, мысленно диктовал он себе. Воздействует на подсознательном уровне и заставляет, вернее, должно заставлять, сопереживать происходящему. В зависимости от цели работы материал подбирается индивидуально для каждого подозреваемого или обучающегося. Термин не очень корректный, надо будет подумать, чем заменить. Цель сегодняшнего просмотра, судя по всему, проверка реакции обучающихся на стрессовую информацию, а также проверка психологической устойчивости. Я внимательно посмотрел на него. Как уже отмечал обычный человек, ничего яркого, запоминающегося внешности нету. Русые волосы, карие глубоко посаженные глаза, прямой короткий нос. Губы умеренно полные, лицо умеренно худое, очки на носу вообще делают его безликим. Пожалуй, кроме них нечего и запомнить. Идеальный оперативный работник. Сухоруков встал в кафедре. Это архивная пленка. Нравы тогда в конце пятидесятых начале шестидесятых были жульще, но и сейчас тоже не особо церемонятся с предателями. Пеньковский Олег Владимирович очень инициативно и настойчиво предлагал свои услуги американской разведке в Москве. Тогда главу разведуправления им руководил Иван Сиров, человек еще старой сталинской закалки. Инициатором именно такой казни сожжения заживо был Сиров Иван. Он сам присутствовал на казни, хотя в кадр и не попал. Вы позволите вопрос? Я поднял руку. Да, слушаю. А какие были причины для столь реалистичной постановки? Ну что ж, хороший вопрос. Ладно, это действительно постановка. Сделана она была специально для учеников нашей школы, особенно для тех, кто готовится к работе в первом главном управлении, где им придется столкнуться с высочайшего класса профессионалы из вражеских спецслужб. Помимо всего прочего, данные материалы призваны показать нам серьезность. и неотвратимость наказания в случае предательства. Но、ну, а сейчас реальный фильм. Сухоруков снова выключил свет, техник за стеной начал показ следующего ролика. На сей раз камера выхватила знакомое мне лицо из газет с экрана телевизора. Заместитель председателя ООН Аркадий Шевченко. А дутловатое лицо под глазами черные круги. Он сидит на жестком деревянном стуле, панура опустив голову, время от времени снимает и протирает платком очки. В моей прошлой реальности Шевченко сбежал, несмотря на все своевременные донесения Дроздова. Помогли семейные связи дипломата-предателя с министром иностранных дел Громыка. Здесь же я вовремя предупредил Удилова, наши ребята заманили Шевченко на территорию советского посольства, арестовали и доставили в СССР. Фильм был снят совсем недавно. Он показывал допрос предателя уже здесь, на родине. В отличие от предыдущего, в этом кинофильме уже имелся звук. «Аркадий Николаевич, это ваш чемодан?» — задал вопрос человек, сидящий спиной к камере. «Он был обнаружен на заднем сиденье вашей машины?» «Нет-нет, мне его подкинули», — залепетал Шевченко. его бледное припухшее лицо покрылось крупными каплями пота, очки съехали на кончик носа, а дальше шла стандартная процедура допроса, все как по методичке, умело, грамотно с осознанием психологии. И в конце концов Шевченко признался. Когда фильм закончился, Сухаруков включил свет. У нас имеется еще много материалов по Шевченко. Как он пьет со своей американской любовницей, как он отдыхает в роскошной гостинице в Майами Бич, как Пахамский ведет себя с работниками Советского представительства при ООН. Материал интересный, но это вы сможете посмотреть в индивидуальном порядке. Достаточно мерзкие кадры. Хочу резюмировать сегодняшнюю встречу. Врагом может быть любой человек рядом с вами, даже занимающий очень высокие посты. Чаще с хорошим образованием хитры и изворотливый. Ваша бдительность должна быть всегда на высоте. После окончания занятий все вышли, мы с Сухоруковым остались в зале. Но что скажешь о ребятах? Успел рассмотреть. Скажу, что некоторые откровенно скучали. Один смотрел с нездоровым удовольствием, что мне очень не понравилось. А вот тот товарищ с дальнего востока был очень заинтересован и делал пометки. Ну, значит, присмотревшись к нему, порекомендовал Сухаруков. А сколько человек сейчас проходят курс? Сейчас на курсе сорок два человека. Ты знаешь, что система дополнительного образования включает повышение квалификации и переподготовку действующих сотрудников, а также подготовку людей с высшим образованием, отобранных для службы в КГБ. Сухоруков достал из под кабинетной папку. Вот специально для тебя отобрал, ознакомься. Здесь выписки из личных дел, там мои пометки, пояснения по каждому. Как определишься с теми, кто будет у тебя в управлении, обсудим потом каждую кандидатуру индивидуально. Поблагодарив полковника Сухорукова, я простился с ним. Папку изучу дома в спокойной обстановке. Вот не ожидал, что получу такую солидную поддержку. И что особенно хорошо, все люди не из Москвы, не успели обрастить связями, не сформировано преклонение перед авторитетами, чем, кстати, страдают почти все местные кадры. А дома меня ждал сюрприз: во-первых, в гости к нам зашла Олимпиада Вальдемаровна, а во-вторых, в большом зале стояла пианино, а по компактне ничего не было. Без особой радости поинтересовался я. Ну там скрипочка какая-нибудь, флейта. Папа, ты не понимаешь, это швартепиана! Леночка с восторгом прыгала вокруг инструмента, игнорируя мое недовольство. Ладно, пусть радуются. Я поспешил сбежать на кухню, оставив девочек стучать по клавишам, самому терпеть эту кавафонию просто не было сил. По дороге отметил, что звукоизоляция в квартире отменная. В любом другом месте соседи уже стучали бы по батареям, а здесь даже в соседней комнате неслышно музыки, которую сейчас мои девочки пытаются выжать из несчастного инструмента. Увидев меня, соседка решила, что засиделась, начала собираться, встала и церемонно попрощавшись, сказала Светлане: "Вы все-таки подумайте о моем предложении". "А что за предложение?" заинтересовался я. "Дело в том, что у Тани абсолютный слух". И к тому же удивительный голос. Думаю, мне стоит с ней познimmаться. Ну, если это только вам не втягость, Олимпиада Вольдемаровна. Согласился я. Пусть уж лучше Таня играет красиво, чем так, как сейчас. Светлана проводила гостя до входной двери и вернулась ко мне на кухню. Опять не бойся весь день бегал по делам и поесть забыл. Я не стал оправдываться. Да, забыл, Каюсь. Зато сейчас наверняка наверстаю, ведь верно? И что у нас на обед? А на обед у нас были беточки и борщ. Только вот обед был так давно, что ужин мне за горами. Тебе разогреть? Обязательно. Я сидел за столом, расслабившись и слушал щебет супруги. Света рассказывала о каких-то незначительных вещах, из которых состояла ее жизнь. Девочкам очень понравилась новая школа, мне тоже. Пианино купили у Липы. О -о «Олимпиада Вальдомаровны», — поправилась Светлана. «Кстати, я записала Таню в музыкальную школу Бригнесенке. Тоже Олимпиада Вальдомаровна поспособствовала. Буду возить Таню. Так-то недалеко, но маленькая она. Одну в метро не пущу». Я навернул тарелку борща, съел второе, беточки. Тоже были что надо. Налил чашку крепкого чаю и с наслаждением отхлебнул глоток. Володь, тут такие непростые люди живут. Светлана села напротив меня. Я совсем не здороваюсь, но всегда робею. Представляешь, сегодня в подъезде видела Аркадия Ракина. Приехал из Ленинграда в гости к кому-то из наших соседей. Ой, Володь, он такой милый человек, такой радушный, интеллигентный. А еще с Валентиной Терешковой столкнулась на лестнице. Она даже первая со мной поздоровалась, правда так с высока, что мне было не очень приятно. Слушай, не обращай внимания, а Терешкова она из грязи в князе. В космос слетала, но все равно осталась ярославской ткачихой. Составив посуду в раковину, я включил воду и вымыл тарелки. Свет, мне надо будет поработать с документами. Скажи девочкам, чтобы не отвлекали меня. Конечно, Володя. Мы сейчас будем стихи на завтра учить по литературе задали. Я удалился в кабинет. Со дня переезда в эту квартиру еще не было случая воспользоваться им. Я прошел к массивному письменному столу, положил папку с выписками из личных дел, устроился в удобном кресле и начал читать. Пометки, оставленные Сухаруковым, были удивительно ироничными или саркастичными, в зависимости от того, нравился ему человек или нет. Я бегло просматривал документы, прежде чем перейти к серьезному изучению кандидатур. Мое внимание привлекла запись, сделанная размашистым почерком Сухорукова. Упустишь спица, будешь локти кусать. Перспективный. Я внимательно рассмотрел фотографию. Так это ж мой недавний знакомец по кинозалу, тот самый, что конспектировал увиденное. Сухо, без какой-либо рефлексии, капитан Соколов Андрей Андреевич из Ростовского КГБ. Большой опыт оперативной деятельности. Бандиты, контрабанда. Национальные разборки, сращивание чиновничества с криминалом. Что и говорить, регион сложный. Одесса, мама, Ростов, папа. Моя девочка из Ростова, на Дону, Дону, Дону, напел я и задумался. Хм, что-то еще связанное с Ростовом и Ростовской областью я упускаю. Что-то из реальности Владимира Гуляева. Я хлопнул себя по лбу. Вот дурак, как же я мог забыть-то. Ростовская область, город Шахты, Чикатила. По официальным данным, маньяк совершил свое первое убийство 22 декабря 1978 года. Так что у меня есть время. Но преступление ведь еще не совершено и дела по нему пока нет. Остало быть остается только один способ.